Глава тринадцатая. Едва Гиви Михайлович закончил допрос, раздался легкий стук в дверь. «Можно?» – спросил женский голос. На пороге стояла слегка располневшая пожилая дама в шляпке, которая удивительно шла ее пепельно-белым волосам. Она оказалась очень взволнованной. «Простите, это вы тут самый следователь, который веду дела и забыл до Диане?» — спросила она приятным голосом, поправив толстые очки на переносице и с любопытством взглянув на хозяина кабинета. — Да, это я. — Послушайте, я должна сказать вам что-то очень важное. Вы позволите? Она кивнула на стул, стоявший по другую сторону стола. — Да, разумеется. Присаживайтесь. — предложил он, делая последние пометки в блокноте, известным своей неразборчивостью почерком. Отложив блокнот и ручку, он внимательно посмотрел в лицо женщине. Она села напротив, стараясь казаться спокойной. «Мне кажется, я знаю, кто убил ее», — произнесла она с болью в голосе. «Вот как?» Гиви Михайлович с интересом уставился на нее. «И кто же?» «Я вам сейчас все расскажу», — пообещала она. «Только прошу вас, не торопите меня». Положив сплетенные вместе руки поверх своей черной сумки, она остановила вежливый, но решительный взгляд на лице следователя. «Я очень внимательно вас слушаю». Женщину звали Марта Накашидзе. Вместе с Изабеллой они когда-то учились в институте иностранных языков. Именно в те молодые годы и началось их тесное общение, переросшее позднее в дружбу. «Белла была потомственной аристократкой». И исключительно интеллигентной женщиной. Читала серьезные книги, Которую заставляют задуматься. Сообщила она. От нее всегда вела Какой-то обособленностью. Из-за чего люди с опаской Шли к ней на сближение. Особенно ее соседи. Господи, это там осиное гнездо, а не дом. Их бескультурье бесила ее. Хотя, по словам Марты, Было никому из них ни разу не грубило. Она считала, что женщина украшает умение держать себя в руках. Так постепенно ее личность обросла слухами, а она словно не была или не хотела быть частью сообщества. Будучи погруженной в собственный мир, она гуляла по старым белизким улочкам наедине со своими мыслями и уже начинала считать себя старой для какой-либо надежды. Что? Были ли у нее поклонники? Ну, разумеется, раньше у нее случались кавалеры. Но ни один из них не оставлял в ее сердце глубокого следа. Да и слишком быстро они исчезали, чтобы было могла хорошо узнать и, быть может, полюбить кого-то из них. Одним словом, работа, дом, встречи с подругами, книги – слишком много книг. Кино, театры, музеи – и снова работа. Она ведь много лет работала в посольстве во Франции, а затем вплоть до самой пенсии занимала ответственный пост в Министерстве иностранных дел. «Простите, господин следователь!» С виноватой улыбкой произнесла она. «Кажется, я сильно отвлеклась. Это моя вечная проблема. В общем так, и весной случилось чудо. Но вы же знаете, весна — самое время сойти с ума. В жизни Беллы появился он, этот Давид, раскудрявый, как виноградная лоза. Хороший рост, немного смуглая кожа, широкий торс. Да, это был молотой прекрасный лев. Настоящий самец с невероятной энергетикой, от которого моя подруга потеряла голову и млела, когда он смотрел на нее. Ей нравилась его улыбка. Она была такой милой, что казалось слаще персика, свежего, сочного, который нарезали и подали ей так, будто она была королевой Марго. «Простите, Калбатону Марта», – перебил Гиви, – «вы случайно не в курсе, как они познакомились?» Ну как же, господин следователь, конечно, я в курсе! С готовностью кивнула женщина и поправила свою прическу, а пудра с ее ухоженного лица мелкими снежинками посыпалась на пол. Они познакомились при обстоятельствах, которые при менее благополучной развязки можно было бы назвать драматическими. На Беллу напал грабитель, когда она возвращалась после премьеры какого-то спектакля в театре Руставели. Едва он успела миновать дворовую арку, как из-за дерева вдруг выскочил человек. Этот подонок грубо толкнул ее в грудь так, что она осела на землю и выхватил у нее из рук ледикюль. Несколько прыжков он достиг ворот и растворился в темноте. Сидя на земле, было, слышала какие-то голоса. Потом чьи-то сильные руки бережно помогали ей подняться с земли. Судорожно вздохнув, она со всей силы вцепилась в руку своего спасителя. «Это ваше?» Послышался красивый баритон. Под носом у Белла оказался ее украденный кожаный редикюль. Его содержимое осталось почти нетронутым. Пудреница, помада, зеркальце, платок, флакончик с духами, костяной ветер, театральный бинокль. Все было на месте, кроме денег. Она с благодарностью возрилась на благородного рыцаря. Как вы, вероятно, уже догадались, господин следователь, этим бесстрашным человеком и оказался Давид Шенгеля. Белла поделилась с Мартой, что не на шутку увлеклась Давидом и, быть может, даже полюбила за его чистоту. По ее уверениям, женский возраст для него не имел никакого значения. На девушек он не смотрел, зато смотрел только на Беллу, будто именно она являлась живым воплощением красоты. А что же сама Белла? Живя осторожной, независимой жизнью, она неизменно избегала необдуманных поступков, так же, как избегала прямых лучей солнца. Но у нее с Давидом была совсем другая история. «Ты не думаешь, что я свихнулась с годами», — говорила она Марте. «Я все понимаю. Конечно, любой сочтет, что это дикость с моей стороны. Столько лет разницы. Я стара». «Да-да, милая, не спорь». «А Давид? Безумно красив и молод. Но если бы ты знала, как сильно я хочу жить!» Она резко вскинула голову и посмотрела на подругу с отчаянным вызовом. «Да, я ведь всего-навсего не хочу быть одной!» Не хочу страдать, думать, наоборот. Я хочу наслаждаться жизнью, любоваться закатами, рассветами, дождем, бескрайним небом. Хочу, наконец, ощутить себя женщиной, желанной женщиной. Хочу любить и быть любимой, и верить в то, что самое главное еще впереди. Знаешь, Марта, ведь это он. Он сам сделал мне предложение. Мы сидели в ресторане о рагве. Он подошел ко мне и встал на одно колено. Его протянутой руке была маленькая бархатная коробочка. Тут не неподвластный времени жест. Было, ты выйдешь за меня?» Спросил он. Все посетители ресторана прервали свою трапезу и дружно уставились на нас. А потом кричали и хлопали в тот момент, когда я ответила ему «да». Разумеется, это далось мне очень нелегко. Только представь, мои 65 лет, я буду невестой в первый раз. Мне надо подумать о платье, цветах. В свадебном торте. Надеюсь, ты не откажешься стать подружкой невесты. Марта. Все услышанное в тот день казалось Марте нереальным и чрезмерным. Опустив голову и наморщив лоб, она молча исследовала разводу от кофейной гущи на стенках чашки, принадлежавшей Бели. потом на блюдце, вращая его стороны в сторону. Темный и плотный осадок предвещал грядущие неприятности. Она бы предпочла найти там рисунок пчелы, суливший хорошие новости но смогла отчетливо разглядеть лишь паука в окружении извилистых линий. «Каюсь, господин следователь, я верю в гадания», – сказала она. «А все то, что я видела, значило хитрость и коварство мнимых людей. Уже тогда я решила, что, судя по всему, в недалеком будущем под этой крышей завяжется тяжкий, неравный бой, чьей жертвой суждено пасть моей старой подруге» марта дорогая между тем продолжала было ты должна понять меня уже много лет все в моей жизни шло своим чередом для счастья мне недоставало лишь чуда, чудо любви благодаря которой осень жизни снова станет весной но счастье нельзя ждать как автобус время бежит быстро так быстро и заканчивается внезапно оглянуться не успеваешь как уже поздно И, в конце концов, я была готова просто сдаться и махнуть на себя рукой. Но Бог пожалел меня и послал этого молодого человека, который вздохнул любовь в мою пресную жизнь. Ну какая разница, черт возьми, как все это выглядит со стороны. Главное, он возносит меня до небес и клянется верности. Все верны друг другу до первого предательства. Пронеслось у меня в голове в тот момент но Белла была занята одной собой и не видела ничего дальше собственного носа. «Он боготворит меня», – ворковала она. «Говорит, что я настоящая, что я отношусь к тем ярким личностям, на возраст которых обращаешь внимание в последнюю очередь. Ты понимаешь, что впервые за столько лет кто-то находит красоту в моих руках, губах, в глазах и даже пишет мой портрет». Мужчин-художников Марта считала неудачниками, потому что 90% из них так и останутся нищими, если будут заниматься только искусством. Но в тот момент она деликатно промолчала. «Да-да, он хороший художник», – чирикала совершенно потерявшая голову влюбленная. «Во всяком случае, сам он считает себя гением, до поры до времени непризнанным в широких кругах. Уверена, так оно и есть». Знаешь, когда он пишет, погруженный в свои мысли, для него не существует ничего вокруг, кроме мольберта и моего лица. Ни шума машин за окном, ни звука человеческих голосов, ровным счетом – ничего. Давид говорит, что в моем лице нашел свою музу. И это будет его лучшая работа. Лицо ее свертилось от гордости. Что, Марта, видела ли я другие его картины? Нет, я и этот портрет еще не видела. «Давид запретил на него смотреть, пока не закончит». «Ну, разумеется, мне не следует его торопить. Наоборот, я должна поощрять в нем склонность к изысканному искусству. На одном таланте далеко не уедешь». «И потом, ты ведь знаешь этих живописцев?» Она рассмеялась. «Они не похожи на нас, обывателей. Их натура требует богебного образа жизни. И сами они одержимы своей работой. Все эти бесконечные муки творчества, они так прекрасны». И этот поиск новых идей, торжество находок. «Короче, Марта, мне нужна твоя моральная поддержка, за которую я всегда буду тебе благодарна», сказала она мне, улыбаясь немного растерянной улыбкой, когда мы вернулись за кофейный столик. «Ведь каждый человек периодически нуждается в поддержке близких и важных для него людей. А ты моя единственная подруга, больше мне некому обратиться, хорошо?» «Не прошу тебя, не смотри на меня так, будто я совершила что-то непотребное. Ты же ничего не имеешь против Давида». «Абсолютно ничего», – ответила я. «Просто все это настолько неожиданно, и, поверь мне, было, я очень хочу, чтобы ты была счастлива». «Тогда скажи, как мне поступить? Впрочем, я и сама все знаю, знаю, что если брошу вызов в судьбе, если позволю сплестись на нашим судьбам, меня засмеют». Скажут, что эта деменция началась, и, конечно, осудят, осудят безжалостно, и будут обвинять во всем, в глупости, в разврате. Ну и пусть. Мне все равно. Я не хочу рассуждать, не хочу думать, за что он любит меня. Разве я не права?» Она несколькими быстрыми глотками напила вторую порцию кофе и со звоном поставила чашку на блюдце. «Ну и что я должна была ей сказать на это?» Воскликнула Марта, шевельнув идеальными бровями. Говоря откровенно, господин следователь, лично мне не нравился этот Давид. Я и видела-то его только один раз. Типично жигало с лукавым блеском глаз. Только и всего. К тому же я вообще сомневалась по поводу необходимости заключения этого брака. Брак многое меняет. И, как показывает мой жизненный опыт, не всегда в лучшую сторону. Но острая жалость Белли не позволила мне назвать вещи своими именами. «Ну хорошо», – выдавила я из себя, потратив последние силы на улыбку и милый взгляд. «Рискни. В конце концов, что тебе терять? Тебе потребуется гораздо больше смелости, чтобы отпустить, зная, что остаток жизни ты проведешь при деньгах, но с пустотой в сердце, когда тебе не о ком будет заботиться». «И когда в жизни не будет ни смысла, ни цели», – задумчиво добавила было Так, невзирая на насмешки окружающих, она начала новую жизнь. Мы созванивались с ней, и вроде бы на первых порах все шло прекрасно. Они часто ходили в кино, в театр, в рестораны, словно Бэлли доставляла удовольствие демонстрировать окружающим Давида как диковинную драгоценность, которую она стала обладать. А где-то месяц назад, господин следователь, с ней начало происходить что-то странное. Она стала постоянно жаловаться мне на плохое самочувствие. По ее словам, ежедневно, кроме воскресных дней, после ужина ее одолевала сильная слабость. «Марца, дорогая, как плохо быть больной!» — хриплым голосом говорила она. «По вечерам так жутко кружится голова, еле хватает сил раздеться и лечь в постель». Тем временем Давид отдалялся от нее. Деньги, которые было давало ему, он тратил на новое пристрастие, игру в казино. Характер его менялся на глазах. Больше не было той нежности и проявления заботы, которыми он тронул когда-то ее сердце. Более того, она начала подозревать, и наверняка не без веских причин, что молодой человек изменяет ей. А за день до своей смерти продолжала свой рассказ Марта. «Она отправила мне странное сообщение. Вот оно, господин следователь, смотрите. Марта, это Белла. Не надо срочно с тобой поговорить. Прошу, приходи прямо сейчас». Я приехала к ней тот час. Как-никак я всегда была готова поддержать ее. И, о боже, не узнала Беллу. Волосы ее были растрепаны, как никогда. На глазах размытая тушь, а сама она выглядела невероятно растерянной. Увидев меня, она беспомощно рухнула на диван и заплакала. Мутные от пудры слезные потеки исчезали в складках ее внезапно осунувшегося лица, покрытого теперь мелкими морщинками. Потом вновь появлялись на подбородке, собирались в крупные капли и стекали в разрез ворота платья. В тот момент мне стало ужасно ее жаль. Мне показалось, что было превратилась в самую настоящую старуху как это бывает, знаете, в страшной сказке. И даже жемчуга на ее шее поблекли, умерли. «Я его выгнала, Марта!» Наконец произнесла она, кивнув на дверь. Ее голос прозвучал приглушенно и жалко. Это был голос дряхлой старухи. «Что случилось?» Сорвался вопрос языка. «Почему?» «Ты только представь себе, Давид завел роман с добропутницей». Утром я застала их целующимися на кухне. Этот наглец крепко прижал ее к себе за талию, и они целовались в губы так страстно, что не замечали ничего вокруг. На этих словах ее голос сорвался беспомощным детским схлипом, и ей пришлось прокашляться несколько раз, прежде чем продолжить. «А что ты?» Я не стала устраивать распорок, хотя меня все трясло от ярости и обиды. Молча собрала его вещи и выгнала из этой квартиры. И из моей жизни. Пусть катится к черту неблагодарный. Я бы и Лаля немедленно уволила. Знала бы ты, откуда пять лет назад я вытащила эту девицу. Но она уверяет, что он сам к ней приставал, проходу не давал и только горько плакала, что я согласилась дать ей время поискать себе новую работу. У нее ведь малолетний сын. На секунду, господин следователь, мне показалось, что я слышалась, но потом пришло понимание реальности. «Все хорошо было, все будет хорошо». Вот увидишь, не трать силы на ненужные переживания. Этот Лавелас не тебя, поверь мне. Мужчины всегда врут. А когда не врут, то все равно говорят неправду. Смирись с этим и поверь, что не делается, все к лучшему. Шептала я, лаская ее голову. Но неизменно натыкалась на невыносимо тоскливый взгляд, отпухших от слез глаз. Верно говорят, что порочность человеческой природы не знает предела. Она слушала меня, не прерывая ни словом, ни движением, с устремленными в одну точку глазами. Я любила его Марта. Я отдавала ему все. Жила только ради него. И уже готова была оформить все необходимые документы, чтобы отблагодарить его за мою весну. Обеспечить хоть немного его будущее. Других наследников у меня нет. И вдруг такое. Слезы вновь потекли по ее щекам. А самое обидное, что уходя, Он обозвал меня старой уродиной. Эти слова ядовитой стрелой пронзили мне сердце. Я, конечно, понимаю, что моя внешность противоречит всем общепринятым законам красоты, но не до такой же степени. Боже мой, какая я дура доверчивая! Позволила себе поверить в мечту. Решила, что обрела семью и вечную любовь. Идиотка! Жизнь прожила, а тут вылипла, как муха в мед. И подело мне. Раньше надо было думать, ну а теперь, наконец-то, научусь принимать то дерьмо, которое преподносит жизнь. Ты видишь в людях лучшее, Белла, и ты не должна винить в этом себя. Человеку так мало дано знать о том, что ждет его впереди, — сказала я, обняв ее. Сгорбленная, она по-прежнему пахла духами, похожими на тихий цветочный шепот. Губы ее пересохли. Дрожащей рукой она потянулась к стакану с водой. И, лихорадочно отпив, поспешно поставила стакан, боясь его уронить. Однако при этом громко звякнула стеклянную столешницу. Потом глубоко втянула воздух и медленно выдохнула. «Когда он ушел...» — продолжала она. «Я обнаружила, что из дома пропала моя банковская карточка. Он снял со счету все деньги. Нет, нет. Я решила, что не буду заявлять на него. Пусть подавится. А еще, Марта...» Голос ее предательски дрогнул а в глазах промелькнул безумный блеск. «Помнишь, я говорила, что Давид пишет мой портрет?» «Так вот, я, наконец, увидела его. Уже, находясь одной ногой за порогом, Давид самодовольно усмехнулся и сообщил. Портрет закончен. Я запихнул его на антресоле. Надеюсь, он понравится тебе». Марти так и не удалось разобрать, что было изображено на холсте. Непонятная круговерть красок в сочетании с хаотичными царапинами и угловатыми линиями, слившимися в грязнобурую массу. А в углу какие-то бессмысленные каракули, будто кто-то расписывал ручку. В изумлении она взмахнула руками и хотела что-то сказать, но у нее уже не было слов. Было очевидно, что своей дурацкой мазней Давид просто произдевался над былой Боже, откуда у мужчин берется такая жестокость? Вот теперь, господин следователь, я вам все рассказала. Многозначительно произнесла Марта. Скажите, ведь вы посадите его? Я слышала, вас считают великим сыщиком, от того, что в вашей карьере нет ни одного нераскрытого тела. Ее брови дрогнули, а робкая улыбка на миг обнажила ряд ровных зубов, превосходно сохраненных для ее возраста. Люди, как всегда, преувеличивают. И к тому же все великие давно умерли. Геви Михайлович неловко подвинулся на своем кресле и скромно откашлялся. «Так вы полагаете, что вашу подругу убил Давид?» – спросил он, задумчиво сдвинув брови и глядя на женщину в упор. «Именно!» – воскликнула Марта. «У него была веская причина озлобиться на нее и желать ей смерти. Кажется, у вас это называется мотивом, да? Ведь прогнав его, было лишила его надежды на наследство» пустила по миру, так сказать. Как известно, люди подобные Давиду такое не обращают и не забывают, и способны на все, чтобы защитить свое благополучие. Они хитрые и беспощадны в своем месте. Это верно, согласился Геви Михайлович, сосредоточенно размышляя. Но это еще не делает его убийцей. Краем глаза он заметил, как женщина нахмурилась и недоуменно посмотрела на него, взглядом требуя объяснить, что происходит. «Дело в том, что этот молодой человек отпадает». «Не поняла, что значит отпадает?» «У него имеется алиби на момент убийства», – ответил он и постучал пальцами по столу. «Кстати говоря, из квартиры вашей подруги пропала картина». На ней, как утверждает домработница, была изображена то ли бабушка Изабеллы, то ли прабабушка. Вы помните такую картину?» «Как же, конечно, помню. Все долгие годы, что я знала Былу, этот портрет в небольшой деревянной рамке под стеклом висел над каминной полкой. Кстати, это Репин». «Что?» – удивился следователь, не поверив своим ушам, и подался вперед. «Да неужели сам Репин?» «Насколько мне известно, да, и Белла очень дорожила этим портретом, ведь он присутствовал в ее жизни с самого рождения». «Эх, знать бы еще, как выглядела эта картина», – вздохнул он. «Постойте-ка», – воскликнула она. «Так у меня же сохранилась фотография, на которой мы с Беллой позируем на фоне камина». Правда, это было давно, наверное, лет десять назад. Мы были еще не так стары, как сейчас. Было как раз из Франции вернулась. Помню, привезла мне фуагра. Но это такой божественный паштет из гуси на печени. И еще три баночки вишневого конфитюра. Гиви Михайлович деликатно кашлянул, давая понять собеседнице, что она отклонилась от темы. Так вот, картина как раз попадала в кадр почти целиком. «Вас устроит, если я сегодня же пришлю вам этот снимок по электронной почте? У вас есть электронная почта?» «Да, конечно. Буду вам очень признателен», обнадеженно произнес Гиви Михайлович, протягивая женщине свою визитку. «А сейчас скажите, пожалуйста, все ли вы мне рассказали? Быть может, я чего-то не знаю, а мне нужно знать все, даже если это мелочь?» «Ну, вроде я все рассказала». «Хорошо, Колбатона Марта», – подвел, наконец, итог следователь. «Тогда наша беседа закончена. Я записал ваши показания. Это поможет нам в расследовании». Женщина вздохнула, взяла свою сумочку и одним гибким движением поднялась со стула. Но, подойдя к двери, вдруг обернулась. «Я тут вспомнила кое-что». «Да?» «На следующий день, после моего визита к Белли я позвонила ей ближе к вечеру». Было около шести часов, чтобы узнать, как она себя чувствует. То есть, получается, это было тринадцатого числа в день ее смерти? Да. И? Нетерпеливо воскликнул Гиви Михайлович и заерзал на кресле. Что же было дальше? К моему огромному удивлению, было находилась в превосходном расположении духа. Она сообщила, что у нее есть замечательный повод для радости. Сегодня она ждет Костя, интересного молодого человека. Разумеется, я спросила, кто этот мужчина, но она лишь торопливо бросила, что он ее старый знакомый, который прилетел повидаться с ней, и пообещала, что расскажет все потом. В ту минуту я отчетливо представила себе, как она зашмурилась в предвкушении новых событий. Знаете, господин следователь, последний раз такой счастливой она была, когда у нее только начинались отношения с Давидом. С его уходом бедняжка пережила страшные минуты. Весь день пребывала в подавленном состоянии, однако все, похоже, закончилось хорошо. Следователь попытался осмыслить услышанное. «Одну секунду. Значит, она сказала вам, что этот интересный молодой человек прилетает к ней? Все верно?» – уточнил он. «Да. Было именно так и сказала. У вас есть соображение, кто может быть этим человеком?» ее старым знакомым. Увы, я понятия не имею. Это все, что вы вспомнили, Калбатуна Марта? Пожалуй, да.